Глава седьмая. Грачи они заказывали? Нет, а он все равно пришел. Грач пришел к нам сам, когда я обрезала вербу, растущую перед дачным участком. Верба дерево упорное. Да нам-то она и не мешает, зато сильно мешает местным электрикам. Посему я ее регулярно подстригаю превратив в высокий и пышный куст. Я увлеклась процессом и даже не глянула на грача, который пешком прошествовал по дороге до нашего дома, свернул и целенаправленно вошел в калитку мимо соседки Алевтины Михайловны. Соседке скучно. Нас она любит и приходит поболтать. Как раз на то, что она замолчала, словно ее кто заткнул силой, внимание я и обратила. Это... нет, ну ты ж глянь. А Левтина пальцем тычет в черную птицу, прошагавшую мимо нее, как будто она вообще пустое место. Осмотрел участок и прямо к вам. Вы, Грача, на дом не заказывали? И чего это он пешком-то? Может, его того? Лопатой шугануть? Не надо его лопатой. Я раздвинула ветки вербы и посмотрела на Грача. Может, дела у него тут? а Левтина чуть сдержалась, чтобы у пальцем не покрутить. Но нас она уже знает довольно давно и в курсе, что разговоры про животных я с ней разговаривать не люблю. То есть не люблю, когда у нас выясняют, зачем они нам и не проще ли всех того. Ответа у меня обычно два. Нужны, не проще. Это все, что я могу сказать вежливо. Дальше можно нарваться на грубость. Нарваться ей не хочется, и она косится на грача, который ходит по участку. Ходит, а потом замирает у сетки. Вообще-то это именно Левтина и заметила. А у него два пера в крыле в бок торчат. Небось, подранок. Чего бы он еще пешком к вам приперся. — А что, у нас тут доктор болит наблюдается? — смеюсь я из центра вербного куста. — Ну, не знаю уж. «Пойди у него уточни, кто у вас тут наблюдается!» А Левтина ненавязчиво хмыкает. Грачу летать не собирается, а вроде как окопался капитально. Пришлось идти уточнять, чего ему тут понадобилось. «Ой, елки-палки! Какие там перья в бок торчат! У него крыло откушенное, висит на сухожилии, и уже все мумифицировалось!» Я только за голову схватилась. Грач тоскливо поднял голову, глянул на нас, а потом глаза закрыл обреченно и ткнулся клювом в траву. Мол, убивайте уж, только поскорее, чтобы долго не мучиться. Сгребли мы его в охапку, поволокли домой. Устроили в огромной кошачьей выставочной клетке, положили кучу еды, а он не ест. Потом выяснилось, что сил у него уже нет даже на это. Пришлось кормить, вкладывая еду в клюв. Вот тут уж он оживился. Через несколько часов и ел сам, и пил сам, и даже нас разглядывать начал. Не то, чтобы мы ему сильно нравились. Но выбирать-то не приходилось. Вот откуда они знают, что тут в окрестностях всего два дома с чокнутыми есть? Ты только не серчай, но это ж правда. Это мне Левтина уходя выдала. Ваше семейство, Екатерина с Федором. Остальные бы такого пришибли сразу, даже не рассматривали бы. До Катерины еще идти долго, да и не факт, что они сейчас дома. Так он к вам пришел. Вот скажи, что он просто птица глупая. Уж чем-чем а -чем глупым грача не назовешь. Он очень быстро сообразил, что его не обижают, кормят, поют и вообще жить можно. И стал себя развлекать по мере силы возможностей. Клетка огромная, да еще и с надстройкой. Подвигаться есть где, но ведь скучно. На воле за едой летаешь, с сородичами общаешься, а тут... Ну вот можно поилку разбить. Грач птица сильная, клюв приличный, мозги да неприличия приличные. Так что... Ниппельную паилку он расшибает легко и изощренно, как бы я ни пыталась ее от гибели уберечь. Ругаюсь, покупаю следующую. Почему нипельную? Да потому что помет грачей сам по себе не сильно пахнет. А вот если на него попадает вода, то это полный караул. Да и уборка сильно усложняется. Одно дело поддон с сухим пометом убрать и поддон вымыть, а другое дело... Отмывать поддон, все палки-присады, самого грача, миски. Короче, жуть. Я упиралась до последнего, но поняла, что с поилками мы разоримся. Нашла старую глиняную пивную кружку. Тяжеленную, с очень широким и устойчивым дном. Поставила вместо поилки. Думаю, что такое-то вряд ли перевернет. Да ладно. Через восемь минут плавало все, а грач изображал довольного пингвина. Еще и дразнился. Шею вытянет, клюв откроет и головой крутит. Свинтус. Ладно же, привязала я кружку за ручку к решетке клетки. И нашла же чем? Наивной голубой ленточкой. Самой сейчас смешно. Грачу хватило четырех минут, чтобы превратить ленточку в длинную нитку и обрывки воспоминаний которые печально плавали в воде возле вывернутой кружки. — У тебя совести нет! — сообщаю я ему, а он доволен, как крокодил. — Ладно, вымала клетку, погрозила грачу, привязала кружку крепкой бельевой веревкой. Ну, этого ему хватило где-то на полчаса. Прихожу к его владениям, все те же, все там же и в такой же луже. Только обрывки уже не голубые, а белые. Кое-где, где он их еще запачкать не успел. «Гад ты! Врановой породы!» – мрачно сообщила я паразиту. Вымыла клетку, достала толстую проволоку, мрачно ухмыляясь, пассатижами примотала ручку кружки к решетке и гордо ушла. Он задумчиво осматривал проволоку, постукивая по ней клювом. Когда я вернулась вечером, кружка валялась в луже воды. А грач загадочно, гаркая себе под клюв, гремел, размотанный и прихотливо изогнутой по его фантазии проволокой у себя в надстройке. «Да как же ты!» Я только ахнула. Полезла, отняла проволоку. Птица обиделся, надулся, но поглядывал на меня с любопытством. Мол, какое развлечение теперь придумаешь? Я собралась силами и приволокла гаражный замок. Пристегнула им ручку кружки к решетке, а потом подумала и вынула из замочной скважины ключ и спрятала его в выдвижной ящик шкафа. «Зачем ты ключ прячешь?» – удивились домашние. «А кто его знает, что он еще придумает?» Я подозрительно косилась на грача, а он заинтересованно осматривал новую конструкцию. «Скажу сразу. Он меня не подвел». Не зря я ключ из скважины достала. Через пару дней я увидела, как озадаченный птиц сует в замочную скважину тонкую палочку и поворачивает ее там. «Нет уж, обойдешься», — гордо сказала я и на всякий случай перепрятала ключик подальше. Очень уж он странно приглядывался к ящику. Несколько лет грач жил у нас дома. Скучал, сердился когда я его нычки выкидывала. Начал запирать от меня дверцу клетки. Делал это он так. У него в клетке в качестве игрушек висели скрепленные цепочкой короткие палочки. Так он брал самую нижнюю палочку в клюв, поворачивал ее вертикально, просовывал в дверцу, а потом поворачивал горизонтально. Засов делал. «Ну, знаешь, это уже хамство», выговаривала я ему. И нечего дуться, ты же туда что прячешь? Нет бы сухарик или сушку, а рыбу то она же воняет. Грач отвечал вполне выразительно построенной фразой, интонационно переводимой примерно так. «Тебе пахнет? Так и не нюхай, а мне приятно было. И изверх ты, а не двуногая тварь. Вот и поговорили, вот и спасибо тебе большое». Я грожу ему пальцем, а он широко разевает клювы, показывает мне узкий, заостренный на конце язык. «И вести прилично себя не умеешь! Фу!» Последнее слово за мной, по крайней мере, пока я не вышла из комнаты. Дальше-то он про меня все скажет. Но что-то надо было делать. Мы долго думали, консультировались со знатоками Врановых и, наконец, решились. На даче построили вольер с крышей и глухими боковыми стенками. Передняя стена, сетка рабица. Набили туда палок присад и посыпали пол песочком. «Прошу! Территория гораздо побольше, обзор поинтереснее, да и сородичи в гости могут прилетать!» Отрекомендовала я Грачу его новое жилище. И Грач начал обживаться. «Вообще, Грачи не просто умные а умные очень. Считается, что у них интеллект восьмилетнего ребенка. Они соображают, как изогнуть проволоку, чтобы достать предмет из узкой пробирки. Отлично запоминают людей. А так как живут около 30 лет, хорошо понимают, от кого что ждать. Я, правда, не слышала, чтобы они еще и иностранные языки изучали, но зато наглядно это увидела. К нашему грачу Грачи-сородичи не прилетали ни разу, хотя он звал. Зато появилась подруга – ворона. Никогда бы не поверила, если бы сама не наблюдала за этим неоднократно. Вот положили ему еду. Он поел, прятал про запас, что хотелось, а потом поворачивает голову к роще и кричит «Гра! Гра!». В роще воронье гнездо. Ворона местная, живет тут давно. Она отвечает карр карр И слетает к грачиковому вольеру. Каким образом птицы, которые говорят на разных языках, друг друга поняли, я понятия не имею. Я уж не говорю, что грач не переворачивает еду, не гадит туда, не игнорирует излишки. Нет, он осознанно зовет ворону на обед, Прилетает ворона, и грач подает ей кусок через сетку. Иногда кусок большой, и через ячейку рабицы не пролазит. Для таких случаев вороны пробили в крыше дырку, и грач, оценив кусок, сразу звал их к нужному отверстию. И они летели куда надо. То есть в его фразе была информация, куда именно надо подлететь. «Когда нас на даче нет, кормит их всех наша соседка». «Да». Та самая Катерина, которой тоже можно прийти раненному врачу. Я к ней регулярно пристаю. Кать, может, заделать дырку, а? Не вылезет он туда. Он что, дурак, что ли? Он выглядывает и тут же обратно ныряет. Не надо его недооценивать. И тут звонит нам Катерина, и голос у нее такой загадочный. Уж не знаю я. Будешь ты ругаться или нет, но у нас прибыточек. Какой? Да утром я вышла на огород, а у нас грачик ваш на грядке сидит. Я аж за голову схватилась, как же он вылетел-то, не пусть через ту дырку. Схватила его в охапку, да к вам бежать, Ощупала еще по дороге, чтобы ран не было. Нет, не ранен, ну крыла нет, так это ж так и было. «Добегаю, открываю вольер, а там...» Катерина замолкает. «Я понимаю, что по нашим реалиям там может быть все, что угодно, вплоть до павлина, случайно к нам залетевшего и проломившего крышу». «Ну, Катерина, имей совесть, не томи!» «Ну, я в трубку». «А там грачик ваш сидит», – выговаривает Катерина. Я смотрю на того, который в руках, и соображаю, что у вашего правого крыла нет, а у этого левого. И рана свежая, только коркой покрыта. И ведь сидит у меня в руках, не дернется даже, как будто так и надо. Ой, ну чего ты думаешь, так и надо, значит, вздыхаю я. И куда ты его? К вам посадила, можно? Робко уточняет Катерина. Кать! Ну куда же мы денемся-то с подводной лодки? И нашему компании опять же. Да и вообще, а Левтина-то не зря говорила о том, что в окрестностях два чокнутых семейства. Вот и к тебе пришли, чтоб тебе не обидно было. Всем сестрам по серьгам. Смеюсь я и с облегчением понимаю, что павлин в откладывается. А что? На рынке местном я такое чудо природы видела. Продавали. Так что надо бы крышу вольера укрепить, а то мало ли, у нас всякое бывает. Павлина нам только и не хватало.